Чего ко мне приставать? Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Парфири Владимировича увидели. Да, так вот оно что. И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксиюшки и решился ей высказать это. С этой, собственно, целью он и в церковь не поехал, надеясь, что Евпраксия в качестве экономки останется дома».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 — Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить, — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.